Сердитесь правильно. У вас есть амбиции? Вам хочется достичь большего и лучшего? Тогда нужно, чтобы об этом знали окружающие, и в первую очередь те, от кого это зависит. Психологи говорят, что для того, чтобы что-нибудь от жизни получить, нужно заявить о своих намерениях. Способов проделать это достаточно много. Каждый выбирает свою стратегию продвижения собственной личности многие находят ее интуитивно. Но есть и некие правила игры. Одно из них гласит «Если хотите, чтобы вас заметили, гневайтесь». Именно к такому выводу приходит доктор Лариса Тьеденс, проводившая исследования в Стэнфордском университете. Она убедилась в том, что выражая гнев, человек выглядит более сильным и доминантным, чем его более флегматичные собратья. Оказалось, что таких людей испытуемые готовы были заметно повышать в статусе по сравнению с теми, кто выражал другую эмоцию – грусть. Участники выражали большую готовность учиться у этих людей, им они казались наиболее компетентными. Демонстрация грусти обычно расценивается как проявление слабости, хотя часто эти люди воспринимались как личности наиболее теплые и симпатичные. Демонстрация гнева чаще кажется подтверждением силы. Зрители думают, что гневающийся человек обладает чувством правоты и способностью все построить так, как именно он задумал. Элтьеден заключает, что хотя быть милым и приятным – свойство социально полезное, оно не слишком помогает там, где нужно заявить о своих достоинствах, высоком статусе и огромных возможностях. Исследователь считает, что связь между проявлением гнева и статусом достаточно проста и объяснима. По ее мнению, выражение гнева – способ открыто заявить, кто вы есть и чего хотите. Это заявка на то, что вы правы, а кто-то другой – нет. Однако совет постоянно поддерживать в себе высокий градус ярости был бы просто глупым. Дело в том, что с плюсом воспринимается только праведный гнев, то есть строго дозированный и хорошо обоснованный. Небольшая передозировка, и вы уже выглядите человеком, плохо контролирующим свои эмоции а это способно подпортить любую репутацию. Гнев, как инструмент, хорош только в экстремальных ситуациях. Его нельзя держать всегда под рукой. То есть прыгнуть на ступеньку выше, распугав конкурентов с помощью психической атаки, можно, но удержаться на ней – нет. Получив то, что вы хотите, задумайтесь и о сохранении хороших отношений с окружающими. Пригодится.